Глава 69. Нападение не было внезапным, хотя предполагалось, что оно окажется именно таковым. Планы сражения и диверсии никогда не выполняются точно по сценарию. Члены группы Богомол-13 и 70 безработных наемников, которые не были госпитализированы немедленно, планировали собраться за воротами храма, чтобы снять любого достаточно глупого компаньона, посмевшего высунуть голову из-за крепостной стены, запалить всю имеющуюся пиротехнику, открыть артиллерийский огонь по воротам и, наконец, заорать во все горло в то время, как Стэн и Алекс будут вылавливать Матиаса. Даже Филлипс была здесь, несмотря на то, что нуждалась в экстренной медицинской помощи. Она довольно удобно устроилась в кабине украденного Идой с доком трека и прекрасно справлялась с ролью заряжающей пока тучная цыганка полила из дальнобойной пушки по воротам храма. «Я, конечно, не утверждаю, что профессия наемника непрестижная», — сказала Ида. «Но это хреновый способ зарабатывать себе на жизнь». «У некоторых из нас», — объяснила Филлипс, — «просто нет другого выбора». «Чтоб меня разорвало», — фыркнула цыганка, — «выбор всегда есть». «Даже у наемников?» — недоверчиво спросила Филлипс. «Естественно». Хороший убийца может стать прекрасным банкиром, или дипломатом, или охранником торгового склада. А последнее скажу тебе по секрету – верный путь к продвижению по службе и получению весьма крупного кредита для открытия своего дела. Филлипс никак не могла понять, говорит Ида серьезно или шутит. Вдруг один из снарядов попал в шарниры, на которых держались ворота, давая всем возможность убедиться в том, что строители храма были не более добросовестными, чем большинство их коллег работающих за низкую плату.